Глава 4. Рыжая борода уснул во время рассказа Архипа Архиповича, уронив голову прямо на стол. Прошло четыре дня беспробудного пьянства. Зинаида на второй день выгнала из дома Федора с Архипом Архиповичем. Они, не особо расстроившись, продолжили запой у друга детства Федора Ильи Васильевича. Рыжая борода шастал туда-сюда, выпивал не так уж много, но обычным образом нахалял хотя загулявшие товарищи не спрашивали с него взноса в общую кассу для покупки самогона у злой тетки по имени Галины. — В город с тобой поеду, Архип Архипович, — сказал за день до окончания запоя Рыжая Борода. — У меня остановиться не рассчитывай и не обижайся. Моя Люба меня с тобой, как Зинаида, метвой поганый вышвырнет на улицу, — честно озвучил Архип Архипович. — Да, знаю я, — махнул рукой Рыжая Борода. Комнату мне на месяц снять, а там видно будет, — продолжил он. — Деньги на комнату у тебя хоть есть? — спросил Фёдор, который в последние два дня испытывал некоторое перенасыщение от изрядного количества выпитого. Мысли то и дело загоняли в сторону дома, который помимо тяжёлого похмельного синдрома ещё предлагал набор душераздирающих криков в исполнении Зинаины. — Есть 5000 тысяч, на чёрный день берёг. Рыжая Борода виновата, смотрел на товарища. Он боялся, что сейчас они предъявят ему упрек за бесплатно выпитое и сожранное. Но, на счастье Рыжей Бороды, сотоварищи ничего не стали ему предъявлять и даже никак не отреагировали на его признание. «За пять тысяч, считай, комната у тебя уже есть. У меня соседка, бабка Наталья, как раз искала квартиранта, и, кажется, она даже за четыре тысячи комнату сдает». Так что останется у тебя еще тыщенка на прокорм. Да и с работой проблем не будет, если, конечно, желание есть. У нас рядом большой комбинат народной изобилия. Так там грузчиком или разнорабочим всех подряд берут. Платят гроши. Но без блата и образования лучше ты вряд ли что найдешь, произнес архип архипуэль. Я согласен и на это, сказал рыжая борода, как будто уже находился в отделе по борьбе с персоналом. — Обустроишься? Верку к себе забирай, — серьезно произнес Федор. — Не поедет она, у нее здесь работа, — промямлил рыжебородок. — Толк от ее работы? Разве что при деле? Фермер Васютин платит так, что никто бы у него не работал, если какой другой вариант был, — объяснил свою позицию Федор. — Попытка не пытка, вероники в город все равно нужно перебираться или машину купить. «Многие же здесь на своих авто в город на работу ездят», озвучил свое мнение Архип Архипович. «Это единственный выход. Только сам знаешь, что денег на машины у нас нет», прокомментировал Федор. «А если деревня еще на сотню километров дальше?» спросил Архип Архипович. «А совсем труба. Моя сеструха Наталья живет в Николишино. От нас на 150 километров. Там картина страшная». Если пенсии есть, то выживает как-то. А если нет, то хана. Или бежать, или умирать. Но можно еще пить, конечно. Если ночью пенсию возможность есть. Мрачно произнес Федор. К пенсии еще здоровье ведь нужно иметь, чтобы огород содержать. Ну и скотинку какую. А так ведь не разбежишься. Дополнил картину Архип Архипович. Правильно говоришь. Федор заглотил полстакана самогона. Архип архип «А эта история про плохиша на том и закончилась?» Неожиданно сменив тему, спросил Рыжая Борода. Архип Архипович не ждал подобного вопроса, поэтому не сразу ответил Рыжебородому. Сначала закурил, затем выпил порцию и лишь после этого произнес. «Я думал, ты не слушал меня, спал». Уставшим, наполненный самой серьезной интонацией, проговорил Архип Архипович. «Я все слышал, задремал под конец истории». — И мне самому казалось что я вижу этого плакиша сказал борода что тебе сказать сейчас по официальной версии плохий мертв и был с почестями похоронен серьезным голосом произнес архип архипович не может быть произнес рыжая борода я тоже так думаю хотя ты понимаешь что его никто не хранил под настоящим именем опять же я думаю что его настоящего имени Мало кто и знает, — закончил Архип Архипович.